ЧАСТЬ ПЕРВАЯ И вот уже прорвавшийся с запада шквальный унылый ветер, морской, по утверждению Антуана, разносит во мраке голоса, рвет их на куски. С минуту поиграет с каждым в одиночку, потом совьет в один клубок и, хрипя от злости, забросит неизвестно куда. Последний, донесшийся до Мушетты, и еще висит где-то в воздухе, совсем как те осенние листья, что долго кружится прежде чем лечь на землю. Мушетта решила было не надевать башмаки на деревянной подошве, так легче бежать. Сегодня, как на грех, она по ошибке сунула ноги в чужие, ну и плевать. Башмаки и жены оказались такие большущие, что между задником и щиколоткой может войти вся ее тоненькая пятерня. Зато есть в этом и свое преимущество — Если при каждом шаге чуть подкидывать башмаки пальцами ног, они словно пара огромных кастаньет так грохочет по щебенке школьного дворика, что мадам, как они зовут учительницу, просто заходится. Мушетта легко взбирается на самый верх от хоса и, прислонившись к живой изгороди, насквозь пропитанной влагой останавливается, чтобы оглядеться. С этого наблюдательного пункта до школы вроде бы рукой подать. Но теперь на школьном дворе никого уже нет. По субботам после большой перемены все классы сходятся в парадную залу, главным украшением которой служит бюст республики и портрет бывшего президента Армана Фольера, висящий здесь незапамятных времен. А в углу к стене прислонено знамя гимнастического общества, хранящееся в клеенчатом чехле. Должно быть, как раз сейчас мадам объявляет отметки за неделю, а потом всем хором... Еще раз прорепетирует кантату, которая входит в торжественную часть праздника при распределении наград. Но когда еще оно будет? Ох, когда-то еще оно будет в этом печальном месяце марте. Но вот она ясно различает навязшую в зубах мелодию «Большие надежды», которые запевает сама мадам, страшно оскалив тонкогубый рот и с таким яростным взмахом головы, что гребень, поддерживающий пучок, сползает на шею. Надейтесь, надейтесь сильнее, еще трое суток, сказал им Колумб, и я новый мир вам открою, а сам все смотрел на небесный свод под дымкою голубою. Сквозь мутные стекла Мушетта с трудом различает склоненные попарно потрая над партитурой головки своих соучениц. Зато на фоне окрашенные эмалевой краской стены четко вырисовывается длинный силуэт мадам, взгромоздившийся на помост. Тощая длань, следуя ритму кантаты, то взмывает к небесам, то опускается долу, а то протянутая и угрожающая властно застывает на весу, и голоса медленно стихают, словно бы стелется у ног укротительницы, как смирившийся хищник. По уверению учительницы, Мушетта не имеет ни малейших способностей к пению. Неправда это. Мушетта просто ненавидит пение как, впрочем, и ко всякой музыке питает дикую необъяснимую ненависть. Стоит только длинным, изуродованным под агрой пальцем мадам коснуться клавиш уныло из гармонии, как сразу что-то так мучительно сжимается в полудетской груди мушеты, что даже слезы на глазах выступают. Какие слезы? Скорее всего, слезы стыда. Каждая нота подобна слову, больно ранящему самую ее душу как те грязные слова, которые в полголоса бросают ей вслед мальчишки, а она притворяется, что не слышит, но порой носит их с собой до самого вечера, как будто они присохли к ее коже. Как-то она попыталась объяснить мадам тайну этого неодолимого отвращения, но, бледнее от гнева, смогла выдавить из себя всего несколько нелепых, ничего не объясняющих фраз, а в каждое попадалось слово противно, мне музыка противна. «Вы просто дикарка, настоящая маленькая дикарка», — удрученно твердила мадам. «Но ведь и у дикарей есть музыка». «Конечно, своя варварская, но все-таки музыка. Всегда и повсюду музыка предшествовала науке». Тем не менее учительница не отступала, пытаясь обучить ее сальфеджио, понапрасну тратила у ему времени, буквально голову теряла. А все потому, что мушетта, которая упрямо отказывалась неизвестно по какой причине, давать грудной звук, и еще усиливал свой ужасающий пикардийский акцент. Мушетта, по утверждению мадам, обладала прелестным голосом, скорее даже голоском, до того невесомо хрупким, что казалось, вот-вот он переломится пополам, прервется, а он не прерывался. Когда же Мушетта на горе свое достигла 14 лет и тем самым стала старейшиной школы, Она тоже начала давать грудной звук, если только вообще пела. Обычно она довольствовалась тем, что просто беззвучно открывала рот в надежде обмануть недреманное ухо мадам. Случалось, что мадам в ярости скатывалась с помоста, тащила бунтовщицу к физгармонии и, нажимая ладонями на затылок мушетты, пригибала ее голову к самым клавишам. Иной раз мушетта упорствовала. Иной раз пощады, кричала, что сейчас попробует. Тогда учительница усаживалась на табурет перед физгармонией, извлекала из адского этого инструмента не то жалобу, не то мычание, и над этими унылыми звуками вдруг возносился умопомрачительно чистый, чудом обретенный голос, подобный крохотной латчонке на гребне пенного вала.